Неделя самопожертвования. Как только проглянет в Париже весеннее солнышко, начинают парижанки вести себя по-весеннему. Это значит, натирают лица парфюмерным загаром из баночек, из тюбиков, из бутылочек холливудским, немецким, французским, и при встрече спрашивают друг у друга не как поживаете, а куда вы едете. Потому что каждая порядочная парижанка обязательно должна весною ехать. Все равно куда хоть из Булони в Бейнкур. Почему надо ехать? Потому что те, кто эту моду выдумал, устали от светской жизни и должны вскользь, на ходу между двумя крупными светскими событиями — свадьбой, банкротством, пикником, самоубийством — поиграть в бридж на вольном воздухе. А те, кто не принадлежит к кругу уставших от светской жизни, считают долгом делать вид, что устали. Они, положим, действительно устали, но не от светской жизни, а от той, от которой отдыха не полагается. От трудовой. Но так как ехать не на что, то обыкновенно дань моде ограничивается одними вопросами. «Вы куда едете?» Да, собственно говоря, еще не решила. Мы тоже в этом году что-то застряли. Понимаете, что в прошлом году катали по всем пляжам? Тяжело жить на свете человеку с самолюбием. Одна очаровательная дама съездила на недельку отдохнуть в прелестной загородной вилле у знакомых. «Очень интересное общество. Франко-русское!» русская щебетала она, потрясая букетом из свежего лопуха. Потом франко-русское общество оказалось русской кухаркой, вышедшей замуж за французского судомоя. А загородная вилла была действительно загородом, но оказалась не столько виллой, сколько просто деревенским домишком куда хозяева брали на пансион по 20 франков с персоны, но ставили условием, чтобы персона сама качала для себя воду из колодца. Да, тяжело с самолюбием. Вот в этот-то самый период парижской весны, в период тяги в шато и франко русские виллы, две милые подружки, Елена Николаевна и Ольга Иполитовна, посмотрели друг на друга и увидели. Елена Николаевна увидела, что у Ольги Иполитовны кожа вокруг рта стала охряно желтая а под глазами появились печёночные подпалины, как у деревенских собак. А Ольга Иполитовна увидела, что и глаза, и рот у Елены Николаевны оползли вниз, как у снежной бабы на весеннем солнце. От этих опущенных углов лицо Елены Николаевны приняло ироническое выражение, что совершенно не соответствовало ни ее характеру, ни темам их разговоров. Под влиянием ли этого зрелища, или в силу надоевших весенних вопросов, «Вы куда же едете?» Но мысль о поездке мелькнула в головах подружек почти одновременно. «Лелечка», — сказала Ольга Иполитовна, «по-моему, тебе следовало бы отдохнуть. У тебя очень утомленный вид». «Странно», — отвечала Лелечка, — «я себя отлично чувствую. Если кому действительно необходимо отдохнуть, так это тебе, а не мне». «Нет, голубчик, именно тебе нужен отдых». «Но почему же?» Ольга Иполитовна ответила глазами потому что у тебя лицо стало, как у старой собаки». Полностью этой фразы Лелечка, конечно, не поняла, но кое-что ухватила. Вынула зеркальце и попудрила нос. «Вот тебе действительно необходимо». И рассказала глазами все, что видела. И обе вздохнули. «Может быть, на этом вздохе все бы и кончилось», Но пришла третья дама, а за ней четвертая, и обе сослались на пятую, которая устроилась за городом очень дешево и в три недели так поправилась, что консьержка не захотела впустить ее обратно в квартиру. Совершенно нельзя было ее узнать. Подружки записали адрес, написали открытку с оплаченным ответом, Купили непортящиеся колбасы и морских галет, которые выдаются матросам, как последний рацион, когда с палубы смыто шквалом все до последнего гвоздя, капитан пустил себе пулю в лоб и бунтовать уже не перед кем. Потом купили клеенчатую коробку, мгновенно продушившую всю квартиру санитарно-гигиеническим духом, положили в нее полотенца, бутерброды и ночные туфли, перекрестились, забыли ключи и поехали. Устроились на славу. Сговорились на неделю — Хозяйка, русская казачка, говорунья, врунья, все отдай да мало. На завтрак русские котлеты, на обед русский борщ, всюду укроп, все как на родной сторонушке. Хозяйка выговаривала по четыре слова за раз, с шиком вставляя и французские выражения. «Вода здесь из колодца, но, в общем, помаль». Примечание. «Помаль» от французского «помаль» неплохо. Конец примечания. Огородину нынче не разводили, рабочие руки дороги, да еще асюранс ему надо пейе. Примечание. От французского асюранс пое Страховку платить. Конец примечания. У зеленщика купить дешевле стоит. Выбрал, что надо, и сова. Примечание. От французского «сова». Ладно. Конец примечания. А если с ним полюбезнее скажешь «Здравствуй, мусью, дам», так он тебе персик даром подкинет. Стол у нас отличный. Молоко, как говорится, прямо из-под курицы, яйца от собственных коров. В городе на коленях таких не вымолите, либо платите по три франка за штуку. Про мое хозяйство даже французы удивляются. «Ось», — говорят, «це наш так менаж». Примечание. От французского минаж. хозяйство. Конец примечания. Приятельницы слушали и моргали усталыми глазами. В автобусе, который тащил их в райский уголок, обеих укачало. Но еще больше мучило их в дороге то, что остальных пассажиров укачало еще больше. Иногда вид чужого страдания бывает так отвратителен, что заставляет забывать собственные. Отведенная им комнатка была прелестна. Обои с рисуночком, по голубому фону зеленым цветочки и собачки, цветочки и собачки, весёленькие обои. Обстановка — все, что нужно. Две постели, табуретка с умывальником, гвоздик для полотенца — очень уютно. На полу ведро. Помещение довольно просторное, можно даже пролезть к окну. Конечно, боком. Ну, а на что лезть к окну непременно всем фасам? В окошке вид. Большая куча навоза настоящего, ну, прямо точно где-нибудь в Казанской губернии. Даже сердце защемило. Лопух, какой-то куст, под ним кусок корсета. Потом белая высокая ограда. Это так себе. Лучше бы не было. Но зато воздух, воздух! Вечером вышли пройтись. Дошли до конца деревни, потом испугались. все таки жутковато. От природы отвыкли, фонарей нет. На шоссе вдали гудит какой-то автомобиль. Кто его знает какой? Может быть, какие-нибудь дегенераты катаются. Подъедут, отрежут нос. Лучше идти домой. Да и сыро, еще простудишься. Тогда вся поправка ухнет. Пошли домой, улеглись. Всю ночь пел над ними веселый комарик, все выбирал место, откуда бы попить русской кровушке. Под утро залез на потолок и повесился вверх ногами. Утром проснулись поздно. Лица у обеих отсырели, глаза запухли. Ну, это первый день. Кофе оказался таким скверным, что приятельницы целый день потом старались вспомнить, на что именно он похож, да так и не придумали. Одно было ясно, что пить его нельзя. И вот тогда решили купить спиртовочку, поставить ее на чемодан, это очень удобно, и варить самим по утрам кофе. Идея чудесная, только не надо, чтобы хозяйка знала. А то еще обидится. И потом хозяева не любят, когда в комнате заводит какое-нибудь хозяйство. Это портит обстановку. Обстановка, положим, только табурет да ведро. Но обережённого Бог бережет Лучше сохранить хорошие отношения Купили спиртовку. Не без хитрости. Пока одна покупала, другая занимала хозяйку разговором, чтобы та ненароком не выскочила и не увидела. Покупала Елена Николаевна и, как особо тонкая, до того исхитрилась, что рассказала лавочнику, будто спиртовку покупает в подарок. На всякий случай вдруг расскажет хозяйке. Спирт и спички купили в другой лавке. Одним словом, комар носа не подточит. — Ты будешь долго спать, Олечка? — спросила Елена Николаевна. «Часов до девяти, надо выспаться. В девять встану и скорее кофе». Ровно в половине девятого Елена Николаевна тихонько поднялась и принялась за хозяйство. Когда Ольга политовна высунула голову из-под простыни, меры против комара были приняты решительные. Елена Николаевна с торжествующей улыбкой подала ей чашку кофе. Ольга Иполитовна страшно расстроилась. «Да ты посмотри на себя в зеркало!» — завопила она. «Ведь у тебя сегодня вид хуже, чем в городе». «Если ты не будешь высыпаться, так неизвестно, для чего мы приехали». На другое утро она вскочила в восемь часов, и когда проснувшаяся Елена Николаевна пробормотала «пора варить», с торжеством поднесла ей чашку кофе. Елена Николаевна смертельно расстроилась. «Прости меня, но ты просто дура», — сказала она веско. «Ты же знаешь, что я приготовлю кофе. Неужели же ты не могла подождать каких-нибудь полчаса? На следующее утро она вскочила в половину восьмого и принялась за хозяйство. Ольга Иполитовна выразила самое бурное негодование. «Я, собственно говоря, из-за тебя и поехала!» — кричала она. «Мне самой совершенно не нужен был этот дурацкий отдых. Если ты будешь вскакивать ни свет, ни заря, то ты только в конец расстроишь свое здоровье. Я этого не допущу!» Она вскочила утром в семь часов, и когда проснулась Елена Николаевна, подала ей кофе, а чтобы не слышать ее упреков, первая стала кричать. «Пей и молчи! У тебя такой вид, что на тебя смотреть страшно! Пей скорее, а потом постарайся снова заснуть!» Но заснуть Елена Николаевна уже не смогла. Она слишком возмутилась поведением приятельницы. На следующее утро в 6 часов ей показалось, что Ольга Иполитовна шевелится. Она сейчас же вскочила и принялась варить кофе. Проснувшаяся Ольга Иполитовна демонстративно от кофе отказалась. Отказалась, но на следующее утро встала в пять часов и принялась за дело. Печальный рассвет. Четыре часа утра. Денёк будет серенький. Окна заплаканы ночным дождем, чуть белеет под мокрым кустом кусок корсета. Елена Николаевна и Ольга Иполитовна сидят друг против друга, спустив ноги с постели. Обе отекли, обе ухватились одной рукой за спиртовку. Смотрят друг на друга. «Я больше не могу», — говорит Ольга Иполитовна. «Твое упрямство меня доконало. Пойми, эгоистка несчастная, что я не хочу твоего кофе. Дай мне спать. Оставь меня в покое». «До сих пор я не знала, что ты за человек». — хрипит в ответ Елена Николаевна. — Твое поистине ослиное упорство испортило мне весь отдых. Осталось еще четыре дня, но я предпочитаю пожертвовать ими и вернуться домой. Там я хоть сплю по-человечески. — И я хочу домой, — отвечает Ольга Иполитовна. Конечно, тебе приятно подавлять меня своим великодушием, но я больше твоей желтой морды видеть не могу. Молчи! Не могу! Убью! И она горько заплакала. «Какая мерзостная картина!» — бормочет Елена Николаевна. «И это человек! И это мой друг!» Она вскакивает и начинает дрожащими руками свертывать свои вещи. «Довольно!»